Примерно в три часа дня Катя проводила отца, навела порядок на кухне и принялась, наконец, разбирать привезенные еще в четверг вещи. В квартиру в тот вечер она попала ближе к ночи, расстелила постель и сразу завалилась спать. В пятницу утром водитель Колесникова свозил ее на перевязку, и она снова впала в спячку. Организм требовал самого простого и самого доступного лекарства после всех свалившихся неприятностей сна бесконечно много сна потому и суббота прошла как в тумане Катя то слонялась из угла в угол то дремала у телевизора периодически проваливаясь вставшие уже привычными странные сновидения если бы не приезд отца Скорее всего, и воскресенье прошло бы по такому же сценарию. Бородила бы бесцельно по квартире, размышляла, периодически доводя себя до слез. А как тут не заплакать? Стоило зацепиться взглядом за занавеску на окне, как вспомнилось, с какой любовью рисовала эскизы штор для новой квартиры. Едва прилегла на бугристый Местами продавленный диван как сразу загрустила о своем, широком, роскошном, в котором жила особая дрема, мягкая, сладкая, пушистая, не такая, как здесь, липкая, вязкая, тревожная. Разобрав вещи, Катя спрятала пустые сумки в кладовку и устала присела на диван. Придется на днях заехать на гвардейскую. Пришла она к выводу, слишком многое забыла в спешке. Виталику у моей колготки все равно не понадобится. Разве его паси? — хмыкнула она. А ведь Анастасия Сергеевна не только похожа на меня лицом. В ее возрасте я и размера была такой же. Правы психологи. Мужчин привлекает заложенный природой стереотип. Эх, надо как-то собраться с духом и сбросить эти набранные из-за гормонов килограммы. Ну что, засесть за ноутбук или полежать с полчасика? Посмотрела Катя на маленькую плюшевую подушечку. Полежать. Имею полное право. Я в отпуске. Быстро нашла на себе оправдание. Стоило ей принять горизонтальное положение и натянуть плед, как веки сами собой сомкнулись, а сознание стало медленно погружаться в знакомый мозаичный мир. Аэропорт, потюня с фотоаппаратом, длинноволосая блондинка. Вот только почему-то за рулем черного внедорожника Ладышева. Причем здесь он? И почему джип? Засопротивлялась подсознание, заставив вынырнуть из параллельного мира. У нее ведь опель золотистый. И как быстро Виталик в нем освоился. Помнится, полгода назад он ездил по делам в Вильнюс, а заодно помогал кому-то перегонять из Литвы именно золотистый Опель. Мол, виза у него многократная, хороший человек попросил. На три дня застрял. Не успели оформить сделку в субботу. И меня с собой не взял, хотя я просилась. Значит, и там засветилась, Анастасия Сергеевна. М -м да. А охотница Мурлен-Мурло далеко пойдет. Была бы поставлена цель. Как бы ни обольщался на свой счет Виталик, каким бы ни казался себе обаятельным сексуальным гигантом, ей нужен совсем не он, а то, что к нему прилагается. Положение, деньги. И ведь таких вот Муркиных пруд пруди. Никаких принципов, только желание получить все и сразу. Обидно и за себя, и за других жен. А мужиков жалко не понимают, что подобные шалости отнимут у них гораздо больше, чем принесут. Эх, Виталик, Виталик! Ты был для меня не просто мужем, ты был другом. Тяжело вздохнула Катя. А ведь как в свое время возмущался поведением соседки по старой квартире? Пять лет назад на глазах проскуренных развалилась семья соседей по лестничной площадке. И в какой-то степени они оказались к этому причастны, вернее Катя. А ведь познакомились при замечательных обстоятельствах. Через год после свадьбы проскоренные купили крохотную хрущевку-двушку. После подписания договора у нотариуса и полного расчета с продавцом они на радостях позвонили Замятину и пригласили посмотреть новое жилище. Заодно поинтересовались, родила ли жена, которую тот утром отвез в больницу, а через час уже поздравляли Анатолия. У него родился сын. Так как своего угла в то время у Замятина еще не было, а отметить пополнение в семье полагалось, вскоре в пустую квартиру проскуренных набилось столько общих друзей, что яблоку негде было упасть». Прямо на кухонном подоконнике попытались устроить импровизированный стол. Да вот беда. У новоиспеченных хозяев ни ножа, ни штопора, ни посуды. По старой студенческой привычке пошли по соседям, и первой дверь открыла Люся. Она сидела в декретном отпуске, и пока годовалый малыш спал в кроватке, битый час с любопытством наблюдала в глазок за противоположной квартирой как оказалась шумная компания, позвонила в нужную дверь и в нужное время. Появились и тарелки, и рюмки, и штопор, и даже магнитофон с кассетами. К вечеру к ним присоединился Люсин муж Николай, который искренне обрадовался появлению новых соседей. Молодые, веселые, такие же, как он, предприимчивые. Виталик со студенческой скамьи торговал стройматериалами, Сосед, как выяснилось, специализировался на бытовой технике. А то ведь в их подъезде обитали практически одни пенсионеры. Компания разошлась далеко за полночь. Счастливые и довольные проскуренные улеглись на полу на туристических ковриках и долго не могли уснуть от перевозбуждения. Как же им сказочно повезло! И с жильем, и с соседями.